Голова 481. 20 небес области Будды. Син-Ань, как и раньше, таскал с собой огромный сундук. Как и во время встречи с Синьму в фруктовом саду, он был в теле молодого парня. Впрочем, теперь у него была совершенно другая внешность, будто он был абсолютно другим человеком. Сердце Синьму задрожало. Кроме имперского наставника Вечного Мира, единственным человеком, которого он боялся, был именно Син-Ань. Имперский наставник был святым, руководствовался особенными принципами. Он без раздумий избавлялся от людей, вставших у него на пути. Но пока планы другого человека не препятствовали ему, они будут хорошими друзьями. Сен-Ань был совершенно другим. Его единственной целью было коллекционирование. Он собирал части физических тел сильных практиков, достигшие области богов. Его любимым занятием было отбирание от вещей у других. И что нагоняло еще больше жути, он не убивал своих жертв. В надежде, что в будущем они смогут преподнести ему еще что-нибудь полезное. Син Ань владел невообразимой силой. Небесный святой культ все еще не вернулся к своей былой силе, но в нем состояли все самые сильные эксперты того времени. Можно было сказать, что половина мастеров Империи Вечного мира собрались вместе наряду с более чем 12 драконами наводнения, достигшими области Божественного моста. Но даже такая сила потерпела унизительное поражение в бою с Сен Анем в итоге, будучи вынуждены полагаться на эффект от лекарства Циньму, который и подарил им шанс победить. В конце концов, даже Летян Син, предыдущий владыка небесного святого культа, погиб в сражении, наконец оставив бабушку сыв в покое. По окончанию битвы эксперты, принявшие в ней участие, были вынуждены пролежать в кроватях более 10 дней, исцеляя свою раны. Боевая сила Син-Аня была чем-то, чего Ценему не встречал раньше, Более того, старый монстр был наделен врожденным талантом и постиг бесчисленное количество всевозможных божественных искусств, путей и навыков на невероятно высоком уровне. А заполучив техники создания от Пань Гуэнсо, он достиг в них высот, невиданных даже для Цаньмо. Подобное существо было слишком ужасающим. Цаньмо обернулся к золотой вершине, увидев лучи Будды, стремившиеся в небо над ней. Демонические монахи на соседних горах находились в странных позах, Они сидели на корточках или на земле, а некоторые даже стояли на одной ноге, широко расправив свои крылья. На лице каждого из них было неестественное выражение. Вместе с младшим желаем они исполняли буддийский навык, пытаясь просветить шаманского бога Куя. Буддийские лучи в небе над золотой вершиной постепенно сгущались, обретая материальную форму, будто золотой потоп они собирались воедино, превращаясь в платформу в виде золотого лотоса. Над которой медленно появлялись 20 небес со всевозможными богами и дьяволами внутри. Их вид внушал страх, в то время как в воздухе распространялась Харма и непрерывно вибрировал голос Будды. Какой бы великолепной внушительной ни была эта Харма, она совершенно бесполезна против Син Ани. Подумал циниму. Так как все эксперты монастыря малого громового удара были заняты подавлением и просветлением шаманского бога Куя, у них не было времени заботиться о Син Ане, и даже если бы они попытались что-то предпринять, тот, вероятно, даже не заметил бы их сопротивление. Несмотря на то, что в монастыре Малого Громового Удара есть несколько великих демонов уровня мастеров сект, столкнувшись с таким противником, как Син-Ань, они смогут лишь потянуть время. Более того, судя по характеру младшего жилая, он, скорее всего, и вовсе не согласится мне помогать. Собрался с мыслями ценьму. Единственное, что я могу сделать, это полагаться на себя. Яд, техника природы десяти тысяч душ, «Интересно, хватит ли этого, чтобы совладать с ним?» Думая в таком ключе, он сомневался в своих силах. Сью Хуа и демонический обезьян тоже заметили незнакомца, быстро подбежав поближе. «Кто это с сундуком?» – ошарашно спросил Сью Хуа. «Он очень сильный. Это бог?» На лице Циньмо возникло серьезное выражение. Иметь с ним дело гораздо сложнее, чем с богом. Каждая часть его тела достигла области бога, включительно с кровью и исконным духом и жизненной Ц. Более того, я еще не нашел его источника». Сюй Шанхуа шокированно вскочил. «Истинный бог? Нет, но почти». Стиснул зуба Цуньмо. Сен Ань поднимался на гору неспешным шагом, таща сундук перед собой. Перекрыв кровеносные сосуды в ранах, Пань гуансо со всей силой побежал следом на руках, пытаясь не отставать. Что касалось двух оленях ног, он не стал пришивать их обратно. «Старший брат Син-Ань, теперь ты веришь, что я тебе не лгал, верно?» Улыбнулся Паньгунцо. «Я ощутил, что он находится здесь. Должно быть, лысые ослы похитили исконный дух моего мастера. Взгляни на лучи Будды. Они пытаются его очистить!» Син-Ань покачал головой. «Не очистить, а просветить. Младший желай. это практик божественных искусств с неплохим совершенствованием. Он не уступает по силе Даоса Линзину. Когда я преследовал последнего...» он проговорился, что ци младшего жилая достигла божественного уровня. Она определенно достойна стать частью моей коллекции, но в то время я уже ощущал проявление скрытых симптомов и не отправился, чтобы ее забрать. Перебирая руками, пань Гуэнсо продолжил следовать за ним. Несмотря на то, что походка Син-Аня казалась спокойной, скорость его перемещения была очень высокой, напрочь без безногого спутника. «Ты ведь и выполнишь свое обещание после того, как заполучишь исконный дух моего мастера», «Я отомстишь божасному врачу Цыня!» Заискивающе улыбнулся Пань Гунцо. «Не волнуйся, я обязательно дам, что обещал». Безразлично проговорился Нань, на а сразу после со странным взглядом в глазах подумал про себя. «Как только он присоединит себе новые ноги, я отрублю их обратно. Таким образом мне удастся не нарушить обещание. Лучи боды над золотой вершиной съели все ярче, а Лотос поднимался, будто пребывал под воздействием огромной силы, Как вдруг из-под него во все стороны разразился яркий, напоминающий потоп свет, издавая глушительный звук волны, разбивающиеся прибрежные скалы. ⁇ Лайса, осял! К подножи горы пришел сильный практик! Я не собираюсь больше с вами играть! ⁇ Земля встряхнула голос шаманского бога Куэ, и его дьявольская отцы поднялась к небу. Непроглядная черная отцы в микросила лучи Будды, а лотос, накрывающий собой золотую вершину, задорожил от удара. 20 небес, находящихся над ним, тоже вздрогнули, в то время как призраки богов и дьяволов на них замерцали, будто могли исчезнуть любую минуту. «Стабилизируйте построение!» Из-под лотоса раздался приказ младшего желая. монахи демоны монастыря монстря малого громового удара мгновенно начали громко скандировать буддийские писания, и округу вновь поглотили лучи Будды, сияя даже ярче, чем раньше. Золотой свет сгущался, продолжая течь к огромному лотосу, След лучей напоминал корни цветка, протянувшиеся из золотой вершины соседних гор. Шаманский бог Куи сердито взревел древним дьявольским голосом, и его слова звучали невероятно странно, но в то же время содержали необычную рифму. «Это не тот дьявольский язык, который мне приходилось слушать раньше. Его слоги больше напоминают язык Юду. Шаманский бог Куи вправду пришел из Юду?» Удивился Циньму, он не слишком хорошо владел языком Юду, ведь король дьявола в дутине научил его лишь одному предложению, поэтому он сомневался, что слышит именно язык Юду. Дьявольский голос, доносящийся изо рта шаманского бога Куя, становился более злобным и громким. Внезапно возле лотоса появилась гигантская дверь, из которой вырвались колокочущие потоки черноты, атакуя 20 небес. Раздался пронзительный скрип, и дверь приоткрылась. В тот же миг голос Будды усилился, вновь закрывая ее. Бум! Тело шаманского бога Куя внезапно расширилось. вырываясь из золотой чаши для подаяний, поднимая лотос над землей. он злостно прокричал. «Если бы мой ученик не предал меня и не отделил моё физическое тело от исконного духа, вам, лысым ослам, не удалось бы меня подавить!» Когда сражение между двумя сторонами зашло в тупик, младший жилой крикнул, и из центра его бровей вылетела Шарира, проникая внутрь двадцати небес. Несмотря на то, что они были лишь видениями, Шарира довольно долго передвигалась между ними, как вдруг рука Будды внутри видения небес крепко ухватилась за Шариру, затем она отпустила предмет, и тот неподвижно повис в воздухе, в ее свете трон лотоса и небеса будто обрели материальную форму. Голос Будды, раздающийся с небес, мгновенно закричал с новой силой, заставляя шаманского короля Куи упасть на колени. Примечание чтится. Шарира. Санскрит. Тело. В буддизме под термином Шарира понимаются останки Будды и прах святых в виде кристаллических образований после кремации, что хранятся в качестве реликвий. Глаза сен, они загорелись, а дыхание участилось, а он даже похвалил. Гроссмейстер, твой учитель и правда силён. Его исконный дух очень хорош, я должен его заполучить. Монахи тоже неплохи. Кажется, что жизненный отец младшего жила и вправду достигло области богов, как и говорил Даос Лензен». И вот Харма настолько плотная, что он вот-вот откроет 20 небес». Сердце пань вздрогнуло, и он крикнул. «Старший брат Син-Ань, ты имеешь в виду, что младший жилаев вот-вот откроет область Будды?» Когда-то я ворвался в монастырь Большого Громового Удара, планируя взять старого Жулая в заложники и заполучить пагоду десяти тысяч буд, в которой находились бесчисленные тела прежних Жулаев, достигшие области богов. Син-Ань двигался к золотой вершине, не обращая внимания на цениму, сью и демонического обезьяна, подняв взгляд на трон лотоса и шаманского бога Куи, он неторопливо проговорил. Тем не менее, хотя старый Жулай не был для меня достойным противником, дрожание его тхармы пробудило физические тела прежних Жулаев и открыло двадцать небес области Будды. Они оказались воистину сильными, и мне едва удалось уйти. Монастырь Великого Громового Удара из Секта Дао очень сильны и владеют необычайными основаниями, поэтому в них не так уж и просто ворваться силой. Но несмотря на высокое совершенствование младшего жилая, у него нет пагоды 10 тысяч будд. С одной лишь горой, кишащей демонами, ему не удастся открыть 20 небес области Будды. Впрочем, он сумел направить сюда силу Будды с помощью Шариры, что тоже непросто. Саниму поприветствовал син и удивленно спросил. «Монастырь Великого Громового Удара владеет подобными техниками?» Син-Ань медленно провел в воздухе рукой, разрывая следы лучей Будды. Лепестки лотоса мгновенно засохли, а 20 небес над ним постепенно растворились в воздухе. Подпрыгнув в шоке, монахи повернулись, смотря на Син-Аня. Младший желая подал жест рукой, приказывая мне двигаться. Между тем незнакомец продолжил шагать навстречу. Не обращая на них внимания, Син-Ань повернул голову, отвечая на вопрос Цинь-Мо. «Вся верно, божественный врач Цинь!» Несмотря на то, что между ним и Циньму была взаимная вражда, он вел себя очень вежливо, не забывая о правилах этикета, и это вызвало у Циньму глубокое восхищение. Пань Гонсо тоже пришел к золотой вершине. Передвигаясь с помощью рук, он улыбнулся. «Старший брат Цинь, надеюсь, твои дела шли хорошо, пока мы не виделись!» «Спасибо за твои добрые слова. У меня и вправду все хорошо», — проговорил юноша. «Гроссмейстер, твой учитель, шаманский король Куй», «Находится вон там, и большинство духовных жуков внутри его тела уже искоренены. Когда враги встают лицом к лицу, в их глазах вспыхивает пламя ненависти. Разве ты не боишься, что надо отдаст дань уважения твоей душе?» Стоя на двух покалеченных ногах, Пань Гуэнцос улыбко ответил. «С чего бы учитель преклонялся перед учеником? Разве не прав учитель?» Изо рта шаманского бога куя донёсся с зубов. Младший желая подошел к незнакомцам, и Син Ань поздоровался. Сен Ань отдает дань своего уважения желаю Юандину. Слегка изменившись в лице, младший желай вернул приветствие: Старший брат Сен пришел забрать мою жизнь? Нет, я пришел за жизнь божественного врача Циня, исконным духом шаманского бога Куя и совершенствованием жизненной цей желаю Юандина. Я очень редко убиваю. За исключением маленького мерзавца, который сегодня погибнет, все остальные останутся в живых, если не будут сопротивляться. Радостно проговорил Син Ань. Санима молча сдерживал свою злость.